«Пятнадцатое. Гости для нас не пациенты», — сообщила мне Элизабет Пул, шагая по дорожке. «Они на всю жизнь члены семьи Брайервуд. Расскажите мне поподробнее о вашей дочери Лисе». Она глянулась на Нору, временно известную как Лиса, и отставшую от нас шагов на двадцать. «Сколько ей лет?» «Первокурсница была», — ответил я. «Бросила». Пул подождала продолжения, но я лишь улыбнулся и постарался изобразить неловкость, что не составило труда. Элизабет Пул была коренастая, пухлая, за пятьдесят, и с такой кислой миной, что я был решил, что у нее во рту карамелька. Однако минуты текли, а гримаса ничуть не менялась. Жидкие русые волосы Элизабет Пул зализывала хвостик и носила комфортные джинсы с высокой талией. Клиника не столько стояла на чистеньком холме, сколько пригвождала его длинными коробками пристроек и серыми щупальцами дорожек. Оставив хопера в обмороке на заднем сиденье, мы с отыскали кабинет-пул в цокольном этаже Дайкона, корпуса красного кирпича, где располагалась администрация. Я взглянул на пул, а затем на ее белоснежную мальтийскую баллонку и риску, которая выскочила из-за стола, звеня колокольчиком и с розовой заколкой на макушке, смахивая на платформу на параде в честь Дня Благодарения. И мне немедленно захотелось отменить нашу эскападу. Ситуацию существенно осложняли норины актерские таланты, точнее их вопиющее отсутствие. Мы сели, и я объявил, что учили мои лисы проблемы с дисциплиной но раскорчила рожу и потупилась. Пул буравила меня всепонимающим взглядом, в котором, впрочем, я отчетливо читал не сочувствие, но хладнокровный упрек, будто она понимала, что дочь моя — липа. Но когда я уже уверился, что сейчас нас выпрут, пул и риска, звякая задыхаясь, с толкача завела нашу экскурсию, и мы двинулись из дайкона на обширную территорию, «Как у вас тут с безопасностью?» – спросил я. Пул замедлила шаг и оглянулась на нору, которая прожигала взглядом асфальт. «Детали мы обсудим с глазу на глаз», – ответила Пул. «Но если вкратце, каждому пациенту назначается уровень наблюдения. От общего, когда сотрудники проверяют его днем и ночью каждые полчаса, до постоянного, пациент всегда находится на расстоянии вытянутой руки» от обученного сотрудника, и в столовой пользуется только ложкой. Когда Лиса к нам поступит, мы обследуем ее и назначим уровень. «У вас в последнее время случались побеги?» — спросил я. Вопрос застал ее врасплох. «Побеги? Простите, я не имел в виду, что у вас тут алькатрас. Просто если Лисе выпадет шанс сбежать, она сбежит». Пул кивнула. Если вспомнил Александру Курдову, виду не подала. «У нас 46 акров», — сказала она, — «по периметру ограды и камеры видеонаблюдения. Любой транспорт въезжает и выезжает через ворота, а там круглосуточная охрана». Она скупо улыбнулась. «Безопасность пациентов — наш первый приоритет». «Вот значит, какова их официальная позиция». Александра отсюда не сбегала. «Что интересно», — продолжала Пул, — «когда пациенты привыкают, их сложнее выгнать, чем оставить, бра вот убежище. Это настоящая жизнь жестоко «Я так и понял. У вас тут красиво. И впрямь, да?» Я согласно улыбнулся. «Красиво, как инъекция морфина». По обе стороны от нас простирался огромный безупречный газон, гладкий, плоский и беспощадно зеленый. Справа вдалеке стоял массивный дуб, под ним пустая черная скамья. Похоже на открытку с соболезнованиями. И сверхъестественно безлюдно. Только изредка пробегает улыбчивая медсестра в сиреневых штанах и сиреневой же куртке с жизнерадостным узорчиком. Наверняка, чтобы отвлекать пациента, пока его пичкают колёсами. Поодаль межкирпичных корпусов целеустремленно шагал кто-то лысый. Пул объяснил, что в клинике, я так понял, клиника, кодовое обозначение психбольницы, в этот час все на поведенческой терапии, и все равно у меня бежали мурашки, как будто на всё заведение надели намордник». Я бы не удивился, если бы ветерок и чриканье птичек внезапно прорезал душераздирающий человеческий вопль. Или если бы распахнулась дверь в один из тех корпусов, которые пул подчеркнуто проигнорировала. «Тут у нас просто спальня», — пояснила она, когда поинтересовался, что там. «И выбежал бы пациент в белой пижаме. Рвану бы на волю, но был бы сбит с ног медбратом и уволоченный сеанс электрошока, оставив по себе чёпорно-безмятежный пейзаж. «Сколько у вас пациентов?» – спросил я, оглянувшись на Нору. Она еще больше отстала. «В общей сложности в программах душевного здоровья и злоупотребления наркотиками 119 взрослых, не считая амбулаторных, и психологи пристально работают с каждым?» «О да, она остановилась и стряхнула бурый листик, застрявший у ириски в шерсти. При поступлении каждому гостю назначается личная медицинская команда, терапевт, фармаколог и психолог. И как часто они общаются? По-разному, зачастую ежедневно, иногда дважды в день. Где? В Страффене. Примечание. Корпус назван, очевидно, в честь Джона Томаса Страффена. «Годы жизни» 1930-2007 английского маньяка убийцы, который за убийство трех маленьких девочек провел в заключении в общей сложности 55 лет, срок поставивший рекорд среди британских заключенных. Конец примечания. Она указала на кирпичный корпус слева, почти скрытый за сосняком. Мы туда скоро зайдем. Сначала посмотрим Бьюфорд. Мы свернули с тропинки к серому каменному зданию. Пу для меня потрусило риска. Здесь наши гости питаются и проводят досуг. Пул поднялась на крыльцо, первая открыла деревянную дверь. Трижды в неделю преподаватели из Пёрча из колледжа читают лекции. Тематика – от глобального потепления охраны природы до истории Первой мировой войны. Это один из элементов нашей философии исцеления – Показать гостям разностороннюю картину мира, дать ощущение истории. Я кивнул, улыбнулся, через плечо глянул, где там носит нору. Она за нами не пошла. Осталось стоять посреди газона. Прикрывая глаза ладонью, что-то рассматривала. Мне за ней было не видно. «Я понимаю, почему с ней трудно», — сказала Пул, перехватив мой взгляд. «Девочкам в этом возрасте бывает нелегко» а где если позволите миссис дин она в картине отсутствует пул кивнула но рукаса подмывала сделать ноги помявшись она сгорбилась побрела к нам остановилась смирила пул взглядом достойным доктора зло и взбежала по ступенькам через вестибюль где отчетливо пахло дезинфекцией пул провела на столовую большой солнечный зал Круглые деревянные столики, арочные окна. Стайк работниц деловито раскладывал приборы. «Здесь гости питаются», — сказала Пул. «Мы, естественно, заботимся о физическом здоровье не меньше, чем о душевном, поэтому в меню есть блюда с низким содержанием жира, вегетарианские, веганские и кошерные. Наш шеф Пор прежде работал в мишленовском ресторане в Сакраменто». А когда я познакомлюсь с теми, кто тут живет, осведомилась Нора, а то вдруг тут все психи. Пол потрясенно заморгала, посмотрел на меня, я ответил смущенным взглядом, но затем взяла себя в руки и улыбнулась. Сегодня ты ни с кем не познакомишься, дипломатично ответила она и поманила нас за собой. И риска проплыла мимо нее в коридор, стуча коготками. Но если будешь у нас гостить, увидишь, что люди здесь, как и везде, очень разные. Пул затормозил у тёмной ниши и, поразмыслив, включил верхний свет. На стенах сплошь стенды, увешанные списками участников всяких кружков и фотографиями с мероприятий. Как видите, Пол взмахнул рукой, гости у нас очень даже счастливы, мы всех стараемся занимать физически и умственно». Нора, насупившись, ступила в нишу. «А когда это снимали?» — спросила она. «В последние месяцы». Нора скептически сверкнула глазами и уставилась на фотографии, скрестив руки на животе. «Я подумал, что она совсем поехала крышей, решила изобразить Энджи из прерванной жизни, но потом сообразил, что она задумала. Она искала Александру». Разумно, я тоже шагнул посмотреть. На фотографиях пациенты бегали эстафеты, ходили в походы. Кое-кто, правдоподобно, доволен жизнью, но большинство слишком худы и апатичны. Александра бросалась бы в глаза, так? Темноволосая, чуть в стороне, во взгляде вызов, я пригляделся. Фотографии с музыкального концерта, но за фортепиано мужчина с дредами – Куча снимков с летнего барбекю на центральном газоне. Пациенты толпятся вокруг столов, жуют бургеры, но Александра не следа. Я оглянулся. Пул наблюдала за нами в легкой тревоге. Видимо, мы слишком уж пристально изучали эту выставку. Она ответила мне хладнокровным взглядом. — Может быть, пойдем дальше? Я вышел из ниши. Мохнатая кружевная салфеточка по имени Ириска носилась вокруг меня и смотрела так, будто в кармане я припрятал вяленое мясо. Нора перебирала списки записавшихся в книжный клуб, откровенно читая все имена подряд. — Лиса, — сказал я, — пойдем наружу, по газону к Страфенхулу, затем прямиком на второй этаж, где занимались музыкой, рисованием и йогой. По отрывистым комментариям и напряженному тону пул было ясно, что мы с моей ршистой дочерью очень ей не нравимся. Я старался расхваливать клинику, но пул в ответ лишь чопорно улыбалась. Когда мы проходили мимо зала медитации, свечи, фотографии лугов и небес, и из репродуктора раздался сигнал две ноты: пронзительный и раскатистый, музыкальный аналог отбитого пальца на ноге. «Мне надо в туалет», — раздраженно объявила Нора. «Разумеется». Пула остановилась у питьевого фонтанчика и указала на дверь «Дамы» в середине коридора. «Мы тебя тут подождем». Нора закатила глаза и отбыла. Стены в коридоре яркие, наполовину белые, другая половина розовая, как кошачий нос. Но обстановка сочилась больницей и клаустрофобией, точно купе в поезде». «Недоумочный экспресс отправляется в Шизетаун. Все на борт». Из аудитории потянулись пациенты. Все в джинсах и мешковатых хлопковых рубашках. «Ни ремней, ни шнурков», — отметил я. И возрастной разброс поражал воображение. Из класса рисования выпал с мужик лет восьмидесяти с седым ежиком. Большинство, проходя мимо, отводили глаза». Роились мозгоправы и прочие умники, болтали, кивали, симулировали конструктивность. В толпе они не терялись. Все во флисках и куртках эл л — в шерстяных буроватых свитерах, вероятно, чтобы пациенты решили, будто попали на лыжный курорт. Пул поправил заколку на риске. «Я слышал много хорошего о докторе Аннике Энгли», — сказал я. Пул выпрямилась, подхватив собаку на руки. Аника Энгли — психолог, которая при первичном приеме заполняла карту Александры, в итоге очутившуюся в полицейском досье. Мне ее рекомендовал друг», — продолжал я. «Насколько я понял, она прекрасно работает с девушками, страдающими депрессивным расстройством. А нельзя с ней поговорить? Ее кабинет на третьем этаже. Посетителей мы туда не вводим». И пока еще рано обсуждать доктора Энгли или любого другого врача, если Лиса к нам поступит и назначит группу медиков в соответствии с ее потребностями. И, кстати, пойду проверю, как там она. Пул опустила риску на пол, улыбнулась мне, прозрачно намекая не с места, и зашагала прочь, плюхая по линолеуму черными ортопедическими ботинками. Вернулась спустя минуту. «Красная, как свекла. «Лисы там нет», — возвестила она. «Я растерянно на нее уставился. Лиса потерялась. Вы ее видели?» «Нет». «Пул развернулась и ринулась по коридору. Она, наверное, вышла с другой стороны». «Мы с Ириской, равно ошарашенные новым поворотом сюжета, устремились следом. Проходя мимо дамской комнаты, я все таки открыл дверь и окликнул. «Лиса, детка» пул, ожгла меня взглядом через плечо. Ее там нет. Правда. Она промчалась мимо стайки пациентов, распахнула дверь в конце коридора и вылетела на лестницу. Я не отставал. Она задрала голову, посмотрела в следующий пролет, отделенный металлической дверью и табличкой только для персонала, и затопотала вниз. Мы ворвались на цокольный этаж, отпихнув человека с кипой папок, и на резком повороте риска пошла юзом на полированных половицах. Мы вошли в кабинет программа наркотики и алкоголь. Бет, тут разгуливает 5.46, ты не видела? Худая блондинка, микро-мини, косы вокруг головы. Мне достался ледяной взгляд. Перья? Нет, Лиз. Пу что-то бормоча маршем вернулась по коридору. Что такое 546? Спросил я. Потенциальный гость. Мне придется просмотреть записи с камер наблюдения. Она у вас любит бегать, а? Есть идеи, куда она могла пойти. Если доберется до дороги, попытается уехать стопом, никуда она не уедет, если у нее, конечно, нет крыльев, и она не может прилететь 30-футовую электрическую ограду. Мне ужасно жаль, что так получилось. Мы вышли через стеклянные двери. По ту сторону газона пациенты, многие в сопровождении медсестер, по дорожкам шли обедать. Нора не видать. В таком наряде она выделялась бы. Я понятия не имел, куда она делась. В моем инструктаже ничего такого не было. Нора устроила бунт. Спустя минуту пул усадила меня на цветастый диван у себя в кабинете. «Ждите здесь», — велела она. «Я скоро вернусь с вашей дочерью». «Спасибо». Она лишь испепелила меня взглядом и хлопнула дверью.